Глава двадцать шестая. Кариностый широкоплечий мужчина, который в прошлую их встречу так легко отдал приказ своим подчиненным надругаться над ней, Шмель. Да, его звали Шмель. Он стоял, перегородив ей путь, и смотрел злобно и жалчно. Марина, охнув, подалась назад, оглядываясь, но как назло никакого пути отступления не было. Шмель молча схватил ее за руки. и потащил на стоянку к машине. Марина, растерявшись в покупке, попыталась освободиться, закричать, но он ловко перехватил ее другой рукой и зажал рот. На стоянке темным осенним вечером не было ни души. Одинокие покупатели, выходящие с супермаркета, старательно отводили взгляд. Марина с ужасом понимая, что никто ей не поможет и что она в ужасной беде, решила в этот раз просто так не сдаваться. задергавшись изо всех сил, она куснула твердую шершавую ладонь и очень даже удачно, потому что шмель выругался, убрал руку и толкнул ее на машину. Сучка кусачая, он оптер ладони штаны, не отвозя от нее темных еще более жутких в осеннем мраке глаз. Садись давай в тачку, сама бля, а то придушу прям здесь. Лучше здесь душите. Как вообще голос у нее смог появиться? Марина не знала, но сейчас об этом думать было глупо. Не поеду. Она огляделась с ужасом, ожидая, что из машины сейчас выедут его подчиненные и силой затащат, но двери не хлопали. А шмель резко выдохнув достал нож, скользнул к ней, прижал горло, царапнул острыем кожей по шее, легко, но болезненно. Садись, сука. Марина, стараясь отклониться от лезвия, отворачивала голову. Мыслей не было совершенно никаких, только сердце колотилось жутко и билось в мозгу. «Как же так? Олег же, как же так? Шмель!» Знакомый сиплый голос раздался совсем близко, и через секунду нож полетел в одну сторону, шмель в другую, а её спаситель Миша Лысый, придерживая не стоящую на ногах Марину за локоть, аккуратно прислонил опять к боку машины. Нормально? Марине удалось кивнуть. Ну стой тихо. И развернулся к уже поднявшемуся шмеле. А ты, я смотрю, бесстрашный. А Миша, словно не замечая прущего на него бандита, картинно прикурил, прикрывая огонек зажигалки, держа сигарету необычным хватом в горсте. Ты же все про нее знаешь. Нахера? Бабло моё, кто мне вернет? Шмель остановился, оскалившись. «Там семь лямов, а так хоть душу отведу». «Это ты с Кирей решай. Киря меня послал. И правильно. Вас, мудаков, учить надо же как-то. Один мудак взял бабло, нихера башкой не думая, как отдавать будет. А другой мудак дал бабло, тоже нихера не думая, как забирать будет. Ты бы хоть проверил, придурка, есть у него что или нет. На что рассчитывал? Что у бабы возместит?» Так ведь всё, порешали же. Как порешали, так и перерешали. За свои косяки сам отвечай. И, кстати, Кири чё-то свою долю не дождался с этого дела. Так я ж ещё не взял ничего, – заорал шмель, отступая назад. И кого это должно ебать? Миша был холоден. Добил в два затяга сигарету, выбросил бычок, оскалился. Бабло отдал? Сделка была. Сроки прошли. Киря ждёт до среды. «Сука!» – Шмель, не контролируя себя, опять кинулся к Марине, но Миша чётким хлёстким ударом под дых опрокинул его обратно на землю. Присел рядом со скорчившейся фигурой. «Вот какого ты хера? Шмель вообще сюда пришёл, а? По этой тёлке уже всё решено было, а ты полез. Теперь Кири расстроится. А если он расстроится?» – тут он покачал головой удручённо. Марина всё это время стояла у машины, неосознанно зажимая порез на шее и боясь двинуться с места. Да и куда двигаться, убегать во тьму, а вдруг там ещё кто-то её подстерегает? Нет уж, лучше здесь, в свете реклам супермаркета. «Чё, баба, хорошо сосёт, а? Походу, да, раз ты в прошлый раз впрягся. И теперь, Киря!» – прохрепел, наконец, шмель, всё так же валяясь на земле. Похоже, Миша, несмотря на обычную, ничем не примечательную фигуру, обладал железными кулаками. — Ты этого не узнаешь никогда, мудила! — Миша поднялся и сплюнул. — Это тебе, бля, официальное предупреждение! Отъебись от неё! Ищи её мужика бывшего и сам будь мужиком уже! Хватит с бабами и детьми воевать! Западло это! Он кивнул Марине настоящую неподалеку черную иномарку и пошел первым, не оглядываясь. Шмель продолжал валяться на земле грязно матерясь. Марина, не глядя больше на своего обидчика, побежала за Мишей. Но、ну、что, сестренка, опять я или успела? Миша лихо вырулил со стоянки, усмехнулся, не отводя взгляда от дороги. Марина только что с десятого раза дрожащими руками пристегнувшая ремень безопасности лишь выдохнула. Боже мой, в самом деле! О том, что было бы не успеет лысыя, она старалась не думать. Живот от ужаса сводила. Везучая ты, вот что я тебе скажу, продолжал Миша. И у меня чуйка хорошая. Как увидел сегодня днем эти глаза поросячьи, когда Кира сказал не трогать тебя, так и понял, потянет этого колхозника на измену. Ты не бери в голову дьявола, он больше не подойдет. Обосрался по полной. А почему? Почему Кира сказал? Выцепила из его неторопливого монолога самую важную информацию, Марина. А это я не в курсе, Лапуль. Говорю же, сам удивился. Никогда ему дело не было до того, как шмель решает вопросы. Главное, чтоб лавы вовремя. Так что это ты сама должна знать. Он покосился на нее, как всегда, пряча за болагурством и шутовством острый тяжелый взгляд. Но Марина лишь покачала головой. Может, мужик твой что сказала? Не знаю. Мне никто не ни слово. Зато Кире походу много всего сказали, потому что рожа у него была. Да, бля, а тебе лучше не знать. Марина молчала, никак не комментируя. Мысли в голове вертелись бешено. Марат Ринатович? Нет. Судя потому, что ни на следующий день, ни сегодня он не позвонил и не приехал, скорее всего с ним Олег решил вопрос четко. Значит, Олег? Но откуда? Он командировочный. Какие у него связи? Марина внезапно, словно прозрела, из морока вынырнула, ужасаясь своей наивности и недальновидности. Кто он такой, Олег? Он так легко сказал, что все решит, она так легко поверила, просто перекладывая на его плечи весь груз своих проблем. О чем она думала? Почему, словно во сне, была? Так доверилась, как девочка восемнадцати летняя свято убежденная, что ее девятнадцати летний приятель разберется со всеми ее обидчиками. Марина покачала головой. Да уж, наличие рядом уверенного в себе мужчины и хороший секс делают женщину туповатой, доверчивой и расслабленной, а расслабляться-то нельзя. Хотя Олег реально решил ее проблемы, ну кроме проблемы тараканов в голове одного отдельно взятого бандита, не желающего слышать слова не трогать от своего начальства. И, пожалуй, Марине будет о чем поговорить с Олегом, когда он вернется. Телефон зазвонил неожиданно. Марина посмотрела на номер абонента и сердце радостно прыгнуло. Да, Марин, с тобой все хорошо? Да, я домой еду, как ты. Милая, передай трубку человеку рядом с тобой. Голос Олега, показательно спокойный и дружелюбный, в некоторых интонациях резал словно нож. Марина передала трубку Мише. Да. Миша покосился на нее, вздохнул. Не кипишуй, цела твоя женщина. Кира приносит свои извинения за происшествие. Трубки что-то отрывисторявкнули. Миша усмехнулся: "Да нахуй твою охрану! Если пьяни успел, порезали бы девчонку на ленточке. Я уж довезу". Опять послушал, дернул уголком рта. Следить надо лучше. Эй, нехер, оставлять тогда, а то найдется кому забрать такую. Тон то в трубке пошел на снижение. Похоже, Олег что-то шипел угрожающий. Не кипешу и говорю, я тебя услышал. Не вопрос. Миша лысый, без проблем. Он передал трубку Марине, та с опаской приложила к уху, ожидая, да Бог знает чего ожидая. Милая, голос в трубке звучал тихо и нежно. Ты и прости меня, мудака, я виноват, прости. Я приеду завтра уже. Пересесть в машину, что идет за вами. Олег, не волнуйся, все хорошо. Меня Миша уже довез практически до дома. Марина сейчас не имела сил совершать лишние движения, словно воздушный шарик спустили. Она все еще не до конца осознавала, от какой опасности убереглась, но организм дал понять, что словил серьезный стресс еще там, возле машины, когда ноги отказались держать. Миша, значит, ей послышался скрип зубов. Хорошо, только сразу поднимись к себе и закрой двери, и позвони мне. Да, конечно. Марина покосилась на водителя и не стала добавлять нежности, просто отключилась. Миша притормозил возле ее дома и повернулся. Ну что, до квартиры довезти? Нет, спасибо, я сама. Марина помедлила, затем все же решила. Спасибо тебе огромное. Если бы не ты, спасибо. Да ладно тебе, Малех. Миша опять потянулся к сигарете и прикурил. Это же нормально. И не я тебе помог, а твой борзый мужик. Слишком, сука, борзый. Он покрутил головой и усмехнулся. Но,、ну, может, так и надо. У Сухого других бойцов и не бывало никогда. — У кого? — не поняла Марина. — Хорошо играешь. В актрисы тебе надо, а не в продавщице. Миша неожиданно протянул руку, заставив напрягшуюся от внезапного резкого движения Марину вздрогнуть и И провёл подушечками пальцев по скуле, так, словно хотел притянуть к себе и поцеловать. Марина отшатнулась. «Красивая ты, баба! Жаль, что...» «Да не пугайся!» Он рассмеялся, сипло и натужно щёлкнул сигнализации, открывая двери. «Привет, передавай сухому, если увидишь». «Я не...» «Прощай, если что, там словечко замолви. Ага». Марина вышла из машины в некотором оцепенении, не понимая услышанного, повернулась, посмотрела вслед выезжающей за арки машины и вздрогнула, когда рядом возникла тень и мужской голос тихо спросил: "С вами все в порядке? Может, врача? И от Олега не пугайтесь, пожалуйста." "Да, все хорошо. Спасибо." Марина развернулась и пошла в подъезд, никак не реагируя на то, что мужчина проследовал за ней и первым зашел в квартиру. Сил на удивление уже не оставалось.